Туда и направилась Ксения, ведя отца. Смело шла, как к себе. Но эта церковь, помнится, если на годы назад отлететь памятью, была чем-то вроде клуба Гулаговского. Все еще тогда было в запрете для посторонних. Но тогда и ворота не были притворены, Тогда еще вахтеры стояли, хотя уже ясно становилось что Гулаговской эпохе приходит конец. Много лет прошло, чего только они не знали эти годы, а мрачная тут пора, эпоха ужасов, она все еще цеплялась. Цепь вот навешивала на входе-выходе, пуская и не пускай, а если и пускала, то в какие-то все раи неправедные, Расселенные в пределах попранных стен. Но что-то и переменилось, решительно переменилось, Будто окна то распахнул, Весну сюда пустив после долгой и хмурой зимы. Звенил тут воздух, что ли? Или это небо высокое метило перемену? Сразу не умел понять Лыков, Что его изумило, что встревожило, К радости выводя. Чего бы радоваться? И вдруг разом углядел. Церковь-то стала действующей. Залатом был купол, кое-где приподник, жалкие заплаты. Купола вообще не могут быть заплатаны. Либо-либо. Если вера в людях обрела силу, купола и храмов должны парить в небе. Если вера попрана, Загнано в подполье, куполам к лицу вычернется, а тут купол был подневолен, вера возвращалась, и вот главное — кресты вернулись на свои места. Может, богаче раньше были кресты, хотя и монастырский храм, устав его строг аскетичен, но все же кресты, сейчас парившие в небе, были такие уж наипростейшие. Такой незатейливой поковки, что проще и некуда, но кресты, но в небо-высоком. И подумалось, таким тут и пристало быть возносившимся над вместилищем недавних мук и убийств. Да, церковь была действующей, стала храмом для молящихся, подновлены были и стены, Двери навесели из солнечных, еще сочащихся смолой косновых досок. Вошли, вела дочь отца в храм. Там кончила служба, женщины в серых халатах, в галошах, шлепая, ныли полы. Но там горели свечи, можно было у входа купить свечку, и были для свечей подсвечники. И там стояли у стен, еще черных, в дырах. Фанерные листы, на которых неумелый кто-то рукой изобразил святую троицу и Георгия Победоносца, разящего копьем зния. Художник был, наверное, из тех, кто малюет афиши для кинотеатров. У него и святые были афишными, с подрисовочкой были их лики. Все равно это были святые образа. Фанера тут... Благородную служила службу, и царил молодой сосновый дух. Алтарь был собран временно из сосновых досочек, ступени к нему из сосновых плах сочели смолой, светились живыми сучками со смолиной копелью. Женщину помогал, распоряжаясь, но и трудясь, рясу серую подоткнув, знакомец Лыкова по путешествию, отец Николай. Небольшого роста, подвижный, углядливый. Он Лыкова тотчас углядел и тотчас подошел к нему, Руку не протянув, а перекрестив Лыкова. — А я знал, что свидимся, — сказал отец Николай. Он был тоже в голошах. пол был залит водой, Женщины все сером мыле скоблили, лиц не поднимая. Афишные реки святых — на которых мерцали отцветы свечей, были загадочны, вступали в иконную святость, и запах смолы, извечный, смешивая с запахом воска, был тут тем воздухом, который полагался действующему храму. «Мы в пути не представились друг другу», — сказал отец Николай, — «но и не в том суть, кто как себя назовет в пути» а в том, что у иных пути сходятся, а у иных расходятся. Я знал, что сбегутся наши тропки. Одна из женщин в сером разогнулась и подошла к ним. Это была Лена. Странно, но серый, затропивший на ее наряд, пошел ей. Черная косынка монашенки... Было так повязано, как только монастырская женщина и могла бы повязать. В обхват щек, со спуском на лоб, обвязан вокруг шеи, почти иконописное лицо, только глаза и видны, от них из них свет. Ельна сказала, пальцем дотронувшись до груди Лыкова, «Отец Николай, это он привез складень. И Ксения придвинулась к отцу, дотронулась до него какой-то миг, все трое были в прикосновениях друг к другу. — Дочка в отца, — сказал отец Николай, — в отца. Он разглядывал сейчас их, Лыкова и Ксению, сравнивал, сличал, что ли, родство, и радовался, убеждаясь, что да, родные лица у этих двоих что нашли друг друга в мире эти две души, родные две души. Он покивал им, радуясь. «Выяснилось, что этот складень — очень дорогая вещь», — сказал Лыков. «Я сперва не обратил на него внимания, не разглядел». «Всему свое время», — сказал отец Николай. «Не в нашей воле. Не жалейте, что вернули складень». Нет, разумеется. Разумеется. А ничего-то и не разумеется. Сложнее все или проще, это уж как взглянуть. Но вижу, возвратили, как должно, порыв. Я говорю Лене, за этот складень предлагают большие деньги, а вы сейчас восстанавливаете эту церковь. Если угодно, пришлю к вам покупщика». — Деньги-то, наверное, вам очень нужны. Говорил все это Лыков, чувствуя, что его не понимают. Он самое простое излагал, практическое, а его слушали и не понимали. Ни этот священник не понимал, ни Лена, ни дочка. Похоже, они удивлялись тому, что он говорит, словам его, смотрели на него недоумевая. Не только церковь. — Мы монастырь решили вернуть в эти стены, — сказал отец Николай. — Что говорить? Денег нужно будет много, а еще больше — настойчивости, упорства. Придется, так сход объявим. Нам противоборствуют силы немалые, только верой это противоборство можно сломить. Чтобы музей тут учредить, на это еще кое-как согласны, чтобы монастырь... — Нет и нет. А почему? Как думаете, почему? — Какой музей? — спросил Лыков. — В память ГУЛАГа? — Именно, чтобы туристы наезжали. Монастырскую гостиницу мы восстановим, начнут прикатывать сюда иностранные любопытцы, откроем, стало быть, тут новую туристическую точку. А этим местам не музей нужен, а молитва. И этим стенам, и всей земле окрест им нужна молитва, годы и годы, на вечную молитва. Может, и отмолить удастся хоть что-то, хоть что-то. — Складень мы с церковь отдадим, — сказала Лена. — Мы собираем сейчас по всей округе из Усолья, из Нероба, из Чердыни из и Соликамска иконы, какие убереглись. Тут у нас скупщики сновали, сколько себя помню, все скупщики сновали, и скупали, скупали, и иконы, и древние книги, и древнюю даже любую малость обиходную, прялки, ковши, кокошники, туиса, даже лапти, все им нужно было, жадные, а время было такое, оно все время такое» что у нас и на хлеб можно было что-то выменить на пакете сахарного песку, и сегодня тоже, а все же нет, не все выменили, не все. И вот ты, Валя, ты даже даренную вещь привез назад. Низко тебе за это кланяюсь. И она поклонилась ему в пояс, и дочка следом тоже поклонилась в пояс. Отец Николай тоже поклонился. И свой поклон удержал. Все, кто был в церкви, все женщины в сером распрямились, оглянулись на этот поклон и тоже склонились перед ним лыковым. Он зажмурился, чтобы слезы, как смоляная эта копель на сучках, Не проступили у него на ресницах, переждал, унял волнение. Распрямились все, миг странный промелькнул, будто кто побывал здесь, в этом храме, кто-то невидимый, но осязаемый, а вот и нет его. И снова спокойный голос отца Николая зазвучал, а женщины опять занялись мытьем пола. Отец Николай сказал, и тоже разговор поворачиваясь, чтобы удалиться по делам. Бедна наша церковь, ограблена. Складень тут нужен, и более нигде как нужен. Скоро все иконы сюда снесем, все дары. С этого и монастырь зачнем. Не разрешат? Как так? Бог-то уже разрешил. Вот складень с вами прислал. Его, его воля. Отец Николай пошел от них. Чуть все меня углядливы, вникающий в дела приборки, что-то и сам принялся оттирать, подхватив тряпку, а эти трое, тоже ведь троица, остались, еще тем поклоном живя, тем мимолетным соприсутствием кого-то, кто напряг их души. Откуда вся страна наша, все народы в ней, напряглись в спорах по поводу разгосударствования и приватизации, многие не ведая, что сие означает, покуда народные депутаты в Кремле, лики которых уже канонизировались, принимали закон за законом, давно запамятав, какую сеть из законов уже сплели, как и не ведая, сколь велика вообще эта сеть, И для какого лова предназначено? Покуда во Львове сражались, чтобы собор святого Юра снова отошел к католикам, покуда где-то души надревали, чтобы переименовать город на Неве, вернуть его в святость Петрову, забыв, что царь Петр был далеко не свят, а дела его, если сравнить их с делами иных властителей, были тоже не лишены бесовщины, и судить, и сравнивать дела эти не дано мы неживущим из рабства в рабство кочующим. Покуда гонения возникли на малые народы, и уже кровь лилась в жертву непомерным амбициям каких-то новоявленных вождей наций, покуда мелкие соображения, корысть и тщеславие — Слякотно мешали людям хоть на шажок придвинуться к делу, к работе, без которой и нет ничего, и не было, и не будет, покуда, да есть ли надобность, длить перечисление, клубок разматывая ярости. А вот в ключевом, тем временем, в старинном городе, но из самых малых, точечкой обозначенном на карте России, тут люди поднялись на восстановление монастыря. И в ключевом поднялись, и в окрестных городах, в древних усолье, в Соликамске, на Рыбе, Чердыни, в тех самых городах, в Тайгине, когда возникших, но потом ставших островами в страшном море лагпунктов и зон, дьявольских этих усоль-лагов и пересыльных тюрем. Это море все большее пространство захватывало. Оно и город Кизил в себя вобрало, и новостроенный город Березники, и Губаху, и самое Пермь — это было море мертвой воды, это были места попранных душ, исчезаемых тел.